Глава 17. Этот выход в свет не случился бы, если бы не мама Кормака. Она состояла в роторе-клубе вместе с тетей Ларисой. Только мама просто иногда помогала, табита тетушка Ларисы являлась очень важной персоной и входила в правление местного филиала клуба, вручала призы на выставке домашних животных и выступала председателем комитета по организации балов. Брайзи Макферсон так и не простила младшего сына, который ушел из армии и устроился на работу в провинции. Но Табите она об этом говорить не собиралась. Наоборот, сделала акцент на том, что Кормак уехал в Лондон. Да вот только вынуждена общаться там со всяким сбродом. Кажется, в Лондоне живет племянница Табита. Может, она покажет ему город? Табита, несмотря на все свои регалии, была женщиной неплохой и боялась, как бы ее не приняли за снопку только из-за того, что ее брат герцог Аргайл. Поэтому она согласилась и отправила племяннице контакты Кормака. Причем сделала это как раз в подходящий момент. Лариса все никак не могла успокоиться после того, как в прошлом году ее отверг керенфифе местный лэрт Рэмзи Урквард. Девушка буквально рвала ее металла от ярости. «Подумать только! Этот жалкий слезняк предпочел ей какую-то безродную няньку!» которая коварно заманила его в свои сети. Какая банальщина! Ситуация, ну просто как в дешевой мелодраме! жаловалась Лариса подругам. Те полностью с ней соглашались и уверяли, что Рэмзи слабак, поэтому испугался сильной женщины, у которой есть голова на плечах. А потом подливали и ей и себе шампанского и в очередной рассетывали, что в наше время все мужики козлы. Эта женская солидарность была для Ларисы как бальзам на душу. Фотографии Кормака она не видела. В Тиндере его не оказалось. Впрочем, Лариса туда не заходила и тем более никого не лайкала. И вообще Тиндер для неудачников. А в сообщество Рая Ларису не приняли. Честное слово, это же просто смешно. Все ее подруги сошлись на том, что это форменное безобразие. Ларисе сразу полегчало. Кормак ухаживал за ее тетей, когда той заменили коленный сустав, и Табита уверяла, что он просто красавчик. Но поскольку вкусы у Табита не менялись со времен ее далекой юности, племянница не склонна была верить тетушке на слово. К тому же Лариса рассудила, что встретиться с парнем из Керинфифа – прекрасная идея. Пусть новость дойдет до Ремзи, Тогда он не только поймет, до какой степени ей на него наплевать, но еще и убедится, что Лариса вовсе не снопка, положившая на него глаз только из-за титула. Хойна смешил. «Кому нужна его дурацкое полуразвалившееся поместье?» Лариса девушка некорыстная и встречается с простым медбратом, или кем там этот кормок работает. Короче говоря, одним выстрелом она убьет даже не двух зайцев, а сразу четырех. Угодит любимой тетушке, позлит бывшего, ведет свой круг нового и предположительно сексуального мужчину и наповал сразит этого провинциального шотландского олуха истинно лондонской элегантностью. Поэтому Лариса зарезервировала столик в своем престижном столичном клубе, пригласила побольше подруг и заранее заказала дорогое шампанское. В общем, этот вечер она ждала в приподнятом настроении. Кормак же, наоборот, к вечеру пятницы совершенно измучился от передвижений по лондонским дорогам и множества самой разнообразной работы, которая на него обрушилась. Например, Макферсон в жизни не лечил пациентов серповидно-клеточной анемии, и теперь ему приходилось много учиться и быстро входить в курс дела. И все же Кормак привел себя в порядок, нарядился в брюки из саржа, заказал в интернете по ошибке и дома ни разу не надевал, боялся, что засмеют. Брюки оказались узковаты, особенно в щиколотках, и в серо-зеленую рубашку. Ее купила Эмер, сказала под цвет глаз, поэтому в ней Кормак чувствовал себя самовлюбленным придурком. Еще подумать, что он сам одежду по этому принципу выбрал. Поглядите, мол, какой я красавец. Ким Анг застала его в прачечной заглажкой. Подозрительно прищурилась. Куда собрался? Не знаю, в какой-то хаус. В гости, что ли? Нет. Кормак нахмурил лоб, припоминая. Это такое название, на входе надо сказать свое имя. Соха-хаус? Нет, но похоже. Стоктон-хаус? Точно. Обалдеть. восхитилась Ким Анг. «Это очень крутой закрытый клуб. Туда с улицы просто так не попадешь». «Почему?» — спросил Кормак. «Там все бесплатно». Его собеседница фыркнула. «Наоборот, безумно дорого». «Тогда почему все туда рвутся?» «Эксклюзив, дорогой, гламур». Тут оба уставились на рубашку, которую гладил Кормак. «Нет», — покачала головой девушка. «Нужно что-нибудь такая, чтобы тебя заметили». «Ни в коем случае». — возразил Макферсон. — Ты в Лондоне, а не в этой своей глухой заднице. И в клуб идешь, чтобы девчонку поцепить, а не пастушью собаку. Кормак укоризненно взглянул на Ким Анг. — Ты очень грубо выражаешься. — Пошли ко мне, — приказала та. Хотя комната Ким Анг была того же размера и формы, она разительно отличалась от комнаты Лисы. Каким-то образом соседка умудрилась втиснуть внутрь двуспальный матрас, занявший весь угол у окна, — и стены и потолок оказались задрапированы фиолетово-красной тканью с маленькими зеркальцами. Лампы с огромными красными абажурами озаряли помещение розовым сиянием. «Такой свет скрывает недостатки», — пояснила Ким Анг. «Всюду были раскиданы фиолетовые подушки. На всех горизонтальных поверхностях стояли свечи. Хотя ни одна из них не горела, в воздухе висел характерный запах. Гирлянды из лампочек обвивали старый облезлый карниз». «Добро пожаловать, мой будуар, пропила Ким Анг. Кормак вынужден был признать, другое название для этой спальни подобрать сложно. «Ну что ж, приступим!» С этими словами Ким Анг нырнула в стеной шкаф и принялась рыться в битком набитых коробках. Кормак тем временем разглядывал коллекцию туфель на удивительно высоких каблуках. Наконец девушка притащила старую картонную коробку, поглядела на нее и печально улыбнулась. «Храня исключительно как память», — Ким Анг открыла коробку. Внутри лежала тщательно завернутая в оберточную бумагу и аккуратно сложная мужская одежда. Никакой дешевки, сплошные дизайнерские лейблы. Некоторые вещи были кричаще смелыми, яркие цвета, местами даже фальшивые бриллианты, но многие другие оказались совершенно обычными, только качественно сшитыми и красивых фасонов. Кормак помедлил в нерешительности. Вытащил белоснежную рубашку из какого-то тяжелого, струящегося материала, покачал головой и снова сложил ее. «Это твое, да?» Осторожно, спросил он. Ким Анг покосилась на парня, опасаясь насмешек, но прочла в его взгляде лишь искренний интерес. «Ну да», — подтвердила она, — «будто старый фотоальбом листаю». И вытащила из коробки изысканный черный свитер из кашемира. «Красота!» — прокомментировала Ким Анг. Это тебе не хухры-мухры, а сам Дрис ван Нотен. Привезла из Антверпена. Она улыбнулась, вспоминая. Ох, и оторвалась в те выходные!» Ким Анг протянула свитер Кормаку. «Самое то», — сказала она. Голландское тебе как раз подойдет». Кормак не понял, почему, но даже он заметил вещь очень красивая. А ведь он не ценитель моды. Мама до самой армии покупала ему нижнее белье в Маркс энд Спенсер. «Вот это да!» — восхитился молодой человек, примерив свитер. «Забирай», — предложила Ким Анг. «Нет, правда, мне-то он теперь без надобности». На ней был какой-то причудливый лимонно-желтый наряд. Наполовину кофточка, наполовину платок. Сверху наброшен розовый жилет с отделкой из искусственного меха. Розовые заколки украшали волосы. «Не беспокойся, я его сразу верну». Ким Анг только рукой махнула. Кормак снял свитер через голову. Многие сказали бы, что он сидит идеально по фигуре, но для Макферсона это означало только то, что свитер замучишься стягивать. «Ах, да!» – спохватилась девушка. «У тебя есть простая белая футболка? Только новая, а не застиранная?» «Конечно, есть. Погоди, сейчас принесу». Он быстро сбегал к себе и предъявил соседке комплект из трех белых маек, которые она одобрила. Правда, брюки Кормака по-прежнему внушали ей ужас, но тут уж ничего не поделаешь. Черные армейские ботинки Ким Анг признала вполне сносными, пусть и скучными. Потом она отправила Кормака принимать души бриться, после чего приказала вновь зайти к ней. «Садись», — велела она, когда сосед явился, Приду в порядок твои брови». «Что? Это как?» «Всего лишь выдерну лишние волоски. Ничего радикального, только чуть-чуть подровняю». «А брови-то тебе чем не угодили?» «Просто ты должен выглядеть более ухоженным». Брови самой Ким Анг будто нарисовали краской. Она прихватила взгляд Макферсона. «Да не бойся ты, честное слово, только придам им форму и все. Ну, пожалуйста!» В ее устах это прозвучало как приказ. Молодой человек послушно опустился на стул. Выщипывать брови оказалось невероятно больно. Кормак едва сдерживался, чтобы не выругаться вслух. Ким Анг улыбнулась. «Вот вам и суровый, мужественный фермер!» «О!» Макферсон издал негодующий вопль. «Ты что это творишь?» «Не хочешь, чтобы тебе выдергивали волосы из носа? Не надо их отращивать», — дерзко ответила ему девушка. Она достала ножнички и чуть-чуть подстригла брови Кормака, чтобы выглядели прямее и аккуратнее. «Готово», — объявила она. «Так ведь лучше, правда?» Кормак уставился на свое отражение в зеркале. Дорогой свитер, свежевыбритое лицо, ровные брови в стиле нью-лук. Он вынужден был признать, что и впрямь выглядит. Не так, как обычно. Джейк бы со смеху лопнул. Но главное, что изменения не в худшую сторону. А свитер и впрямь подчеркивал зеленоватый оттенок его глаз и шел к медово рыжим вьющимся волосам. Спасибо, произнес кормак. Всегда, пожалуйста, ответила Ким Анг и с легким сожалением прибавила. Если вдруг встретишь в клубе красавчиков-актеров, захвати одного для меня. Чем дольше Лариса ждала кормака, тем сильнее она нервничала. Что, если этот парень совсем дремучая деревенщина? Будет сыпать себе в рот чипс прямо из пакета. В ответ на любые вопросы невнятно бурчать. Или явится пьяным. Тогда можно притвориться, будто позвала его шутки ради. Лариса уже объяснила Коко, завс и компании, что просто оказывает услугу шотландским родственникам. Согласилась пообтесать провинциального дурачка. Пусть в случае чего будут морально готовы. Но то, что гость шотландец показал девчонкам очаровательным и даже экзотическим... поэтому они, скорее всего, простят Кормака, если он вместо того, чтобы нормально изъясняться, будет невнятно пыкать и мыкать. Однако крупный мужчина с медово-рыжими вьющимися волосами и россыпью веснушек на приветливом открытом лице оказался приятным сюрпризом. Войдя в клуб, он смущенно топтался в лобби. Вначалу Лариса его не узнала. А ведь в Кирин Фифе все население на виду. На церковную службу в честь сбора урожая или на деревенскую ярмарку собираются и старый Лад. а ее тете и вовсе завсегдатой этих мероприятий. То сидит в жюри на выставке животных, то объявляет выигрышные лотерейные билеты. К счастью, в простом черном свитере Кормак смотрелся вполне прилично. Лариса уже боялась, что он заявится во флисовой толстовке поверх лечатой рубашки. В шотландских горах ансамбль распространенный. Или, боже упаси, притащится в спортивном костюме. В этом случае Лариса бы просто развернулась, скинула ему смс про внезапно возникшие дела, притворилась, что ее в клубе нет. Тетушкин земляк ведь тоже не знает, как она выглядит. «Кормак?» «Добрый вечер», — произнес он с мягким шотландским акцентом, совсем не похожим на выговор криминальных типов или золотых лондонских мальчиков, к которым Лариса привыкла. Этот голос ласкал ей слух. Она будто вернулась домой. Девчонки сидели в зале за высоким столиком. При виде кормака... окинули его таким откровенно оценивающим взглядом, что Лариса даже рассердилась. Но Корма, кажется, не заметил, лишь слегка зарделся. Возможно, его смутила обстановка в целом. В зале было шумно и естественно, подруги все время переспрашивали, что он сказал. То ли и впрямь не понимали его речь, то ли нарочно заставляли все повторять. У него же такой очаровательный выговор. «Значит, ты медбрат?» — спросила порция, сделав ударение на последнем слове. Казалось, она в жизни не встречала представителя столь негламурной профессии. Впрочем, так она по всей вероятности и была. «Да, патронажный медбрат», — подтвердил Кормак. «Слежу, чтобы больные выполняли все рекомендации и не угодили в больницу. Навещаю пациентов после операции, раненых, в общем, все в таком духе». «То есть ты не в больнице работаешь», — уточнила порция, попытавшись нахмурить накачанный ботоксом лоб. «Ездишь по окрестностям на велосипеде? Какая прелесть!» Стройная Калита Ардилер дилер из-за Института Искусства Курто всего лишь окинула Макферсона беглым взглядом, а потом повернулась к своей соседке Этике и продолжила разговор так, будто его здесь и не было. Ларисе стало стыдно за этих девиц. Зачего же ее бесило их поведение? Она привнесла в их вечер приятное разнообразие, а ее так называемые подруги лишь хамят гостью и задирают нос. Порция переключила внимание на коктейльное меню. «Что будешь пить?» — спросила кормака Лариса. При виде запредельных цен у него глаза на лоб полезли. «Коктейли за 15 фунтов стерлингов? И это самые дешевые. 15 фунтов!» Бедняга обвел взглядом девушек. «Если придется угощать целую компанию, меньше чем в 75 фунтов не уложишься». А в пабе у Алаздера то же самое удовольствие обходится всего в 12. «Деньги у Кормака есть, дома он много не тратил, да и арендная плата за коттедж небольшая. И вообще он не скряга, наоборот, на друзей денег не жалеет». Но подобное не укладывалось у него в голове. «Истратить астрономическую сумму на такую ерунду не просто расточительно, а прямо-таки аморально. На 75 фунтов можно купить или сделать столько всего полезного». Тут Кормаку в голову пришла еще более неприятная мысль. «Он здесь с четырьмя женщинами». а значит, как галантный кавалер должен настоять на том, чтобы заплатить за все, что закажут дамы. Обычно Кормак так поступал. Но если все выпьют по четыре коктейля и... О, Боже, вон те девушки взяли на двоих бутылок шампанского, тогда вечер обойдется ему в сумму, на которую можно купить небольшую машину. Разумеется, Лариса даже не подозревала о его терзаниях. Девушка бы немало удивилась, узнав, о чем Макверсон сейчас думает. Для нее деньги никогда не были проблемой, вообще никогда. Ларисе ни разу не приходилось складывать цены в уме. К тому же она с самого начала приняла за данность, что оплачивать все предстоит ей. Медбратья ведь нищие, разве нет? Кормак наверняка понимает, они в ее клубе, а значит, угощает она. «Что ты будешь пить?» «Сейчас схожу к барной стойке». С несчастным видом пробормотал Кормак. «Интересно, можно ли попросить воды из-под крана?» Калита подняла на него идеально накрашенные глаза. «Заказы принимают за стульиком», — произнесла она таким тоном, будто говорила с неразумным ребенком. Тут будто по сигналу подошла удивительно красивая, но прямо модельная внешности официантка, одетая в нарядный черный костюм, который явно стоил дороже, чем весь гардероб Кормака вместе взятый. Девушка выжидающе смотрела на него. «Мне, пожалуйста, пинту восемьдесят шиллингов», — машинально произнес он. «Надо позвонить в банк». и перекинуть денег на карту, чтобы наверняка хватило расплатиться. Да, точно, именно так он и сделает. Мысль о том, что эти прекрасные ухоженные создания будут пересмеиваться и сойдутся на том, что не зря шотландцев считают жадными, была невыносима. От жгучего стыда кормок едва сквозь землю не провалился. Официантка-модель ослепительно улыбнулась. «Извините, в первый раз слышу это название», ответила она почему-то с неутвердительной, а с интонацией. «Если хотите, спрошу у бармена». «Это пиво». «У нас все пиво импортное, можем предложить». И она принялась бойко перечислять совершенно незнакомые Макверсону марки. Кормак прервал ее, спеша выпутаться из этой ситуации, пока она не стала совсем уж неловкой. «Пожалуйста, вот это». Выпалил он на обум. Красавица улыбнулась. «Прекрасный выбор». Кормак повернулся к Ларисе, но та уже вылила в бокал остатки шампанского и теперь размахивала пустой бутылкой. «Несите еще...» «Одну минуту», — ответила официантка и, вновь одарив клиентов безупречной улыбкой, поспешила прочь. Когда Кормак снова включился в разговор, Калит рассказывала про какой-то случай на красной дорожке. Суть Кормак не уловил, но рассказчица для драматического эффекта то и дело переходило на виск. Время от времени Лариса и Порция, эти девушки вели себя подружелюбнее остальных, пытались вовлечь его в беседу, задавая вопросы о Шотландии. Кормак разовел от смущения и лишь бормотал что-нибудь ни капли не остроумное и ужасно банальное. В этом клубе он чувствовал себя не в своей тарелке. После каждого неудачного ответа девушки секунду молча глядели на него. Кормак догадывался. Лариса в нем разочарована. Видно, ждала веселого рубаху парня. А хуже всего то, что на самом деле Кормак человек общительный, просто немножко застенчивый. Не душа компании, но держится непринужденно и любит пошутить. Девушкам он обычно нравится. Конечно, первую скрипку у них играет Джейк. Да уж, окажись, здесь сейчас его приятель, он бы чудесно провел время. Развлекал бы всех историями о том, как в задницах пациентов, чего только не застревает. Нахально отвешивал бы коллеге комплименты с подковыркой. Короче говоря, чувствовал бы себя как рыба в воде. А вот Кормак ощущал себя той же самой рыбой, только выброшенной на сушу. Бедняга все сильнее смущался и двух слов связать не мог. Пиво, которое он заказал, оказалось омерзительным, приторно-сладким лагером. Зубы от него стали липкими, но Кормак мужественно допил стакан. Потом взглянул на часы, прикидывая, скоро ли можно будет вежливо откланяться.